Глава 15. Продвинутая интеграция. Когда я пришел в себя, оказалось, что за это время я даже не успел упасть. Тело лишь немного накренилось, я умудрился поймать равновесие, оперевшись рукой о фазоцикл. Другой рукой я же вскинул к плечу дробовик, оглядываясь и убеждаясь, что система не ошиблась, и меня действительно за это непродолжительное время никто не надумал сожрать. Убедившись в безопасности, я слегка расслабился, опустил оружие и задумался. А что это, собственно говоря, сейчас такое было? В том смысле, что понятно, что это был новый системный приход, если можно так выразиться, новый мультик, приносящий какое-то понимание происходящего. Но что это было конкретно? Ведь я совершенно точно с полной уверенностью могу утверждать, что наблюдал всё происходящее из глаз некого-нибудь там, а самого настоящего техногоблина вроде того, что совсем недавно пытался отработать меня из лучевой пушки. Кстати, то же как две капли воды, похожей на то, что я видел в своем видении. Да что там, я держал ее в своих руках, я умел из нее стрелять, я даже знал принцип ее работы и мог бы в случае необходимости устранить сложные задержки при стрельбе или даже произвести небольшой ремонт. Теперь же от всего этого ничего не осталось. Ощущение того, что я знаю это оружие, испарилось вместе с самим видением. Я оставила только воспоминания о том, что вообще существовало. Сейчас, глядя на свои человеческие руки, а не длиннющие когтистые грабли, я даже не понимал, как они могут держать эту лучевую базуку. Они просто не были приспособлены под это. Даже если бы я завладел этой пушкой, я просто не смог бы нормально ухватиться. Это все равно, что взять электрическую мясорубку и попытаться использовать ее как оружие. Настолько же провальная затея. А еще эта фраза в конце. Интегрированные в систему основания. Последнего выжившего представителя какого-то биологического вида интегрирует в систему основания. Крылатая рогатая дамочка, с которой, кстати, я уже тоже познакомился, недаром несколько мгновений колебалась, выбирая, кого ей убить. Старого раненого гоблина или относительно молодого и практически целого. И выбрала в итоге последнего, что логично от него будет больше толку для системы, в которую он будет интегрирован. Вот значит, что ждет нас всех. Сначала уничтожение всех без исключения, а последнего оставшегося, милосердно пригласят присоединиться к когорте межвидовых убийц и разрушителей. Но как интересно происходит это приглашение, это интеграция. Вряд ли все упирается в желание и добрую волю того самого последнего представителя. Здесь явно какая-то иная схема. Потому что совершенно очевидно, что тот, у кого на глазах только что погибли все, кого он знал, да что там, вообще все, вряд ли захочет сотрудничать с теми, кто их всех убил. И уж тем более не захочет стать одним из них. Черт, опять сплошные вопросы. Впрочем, кое-какие ответы тоже появились. Теперь я знаю примерную хронологию развития системы основания на атакованной планете, которая внутри системы называется целевым миром. Сначала каким-то образом... Заражается большая часть всех представителей фауны, и это превращает их в зараженных, что простает кристаллами и начинает пытаться сожрать себе подобных. Проходит какое-то время, в течение которого мир изменяется, а большая часть иммунных гибнет, и в целевой мир высаживается субъект основания, который проводит дальнейшую зачистку. Система дает им невероятные по меркам обитателей целевого мира способности и оружия, с которыми они не могут тягаться. Но взамен тоже кое-чего требует, если вспомнить все системные примечания, что мне успели выпасть. В каждом новом целевом мире субъекты начинают с нуля. У них нет уровня, нет способностей, и даже оружия судя по всему, лишь то, с которым они были интегрированы в систему. Но, несмотря на то, что это их слабое место, у них есть и сильное тоже. И даже несколько сильных мест. Первое. У них обширный опыт взаимодействия системой, судя по всему, и они прекрасно понимают, как максимально быстро и просто поднять свой уровень и рожиться крутой экипировкой. Они похожи на прошаренного игрока в ММО, который играет уже несколько лет, а потом, как только открывается новый сервер для новых игроков, заходит туда под левым аккаунтом и, зная все механики и тонкости, становится лучшим еще до исхода первых суток. Только в случае основания таких игроков Сразу целая куча, не зная сколько именно, но сомневаюсь, что успел встретить уже всех. В видении от лица гоблина я насчитал в дыме от упавших ворот как минимум десяток силуэтов, и это тоже вряд ли был полный состав. Получается, на данный момент у нас, у людей, есть только одно преимущество. В отличие от пришельцев, мы интегрированы в систему с самого первого дня, и некоторые из нас уже имеют весьма серьезный и высокий уровень, В то время как пришло и только-только появились. Нет, стоп, это не единственное преимущество. Есть еще одно, тот факт, что Земля не в принципе интегрированная в систему основания, тоже то еще преимущество. Я посмотрел уже два видения о приходе системы от лица двух, совершенно разных видов, но ни в одном из них не было даже намека на систему. Ладно, во втором был, но только в самом конце. И то это было, так сказать, начало этой самой системы. А земляне же получили свою систему даже раньше, чем те, для кого она предназначалась. Почему? Хрен его знает. Но это дало нам приличную фору, которую, правда, большинство из нас с удовольствием похерили. И только небольшая часть добилась хоть каких-то успехов в прокачке. А это значит, что всех остальных надо тащить за собой паровозом как можно быстрее, чтобы наверстать упущенное и хотя бы попытаться догнать пришельцев в их развитии. И на пути остановить их вторжение на нашу планету нет. Если уж этого не смогли сделать обладатели плазменного и лазерного оружия, то мы не сможем тем более. В конце концов, если нам само, так сказать, провидение дало возможность не просто пободаться с пришельцами, а еще и рогаем, если не поболомать, то хотя бы поцарапать, надо этим пользоваться. Поэтому, ни секунды больше не колеблясь, я сел на фазоцикл и выкрутил ручку газа. Тонко загудело мотор-колесо, быстро закрутилось, шлифуя по асфальту и разбрасывая вокруг случайные обломки и гравий, а потом транспорт, чуть не став на дыбы, сорвался с места и понесся вперед. Благодаря очкам глаза больше не сушило, и они не слезились, поэтому я мог выкрутить ручку посильнее и насладиться скоростью, пока это возможно, пока я снова не выехал на заваленные разбитыми машинами улицы. Учитывая, что я успел выехать почти на окраину города, не было ничего странного в том, что здесь машин почти не было. Они все к моменту прихода системы успели набиться в центр, где и остались. А здесь — свобода. По пути я немного поэкспериментировал с управлением своим транспортом и выяснил, что с него невозможно упасть. Вернее, в теории это возможно, если, например, специально заложить поворот покруче и нажать тормоз посильнее. Но в иных ситуациях это невозможно. Внутри фазоцикла явно существовал какой-то свой собственный интеллект, который не позволял сделать вещи, которые приведут к падению на скорости. Не получалось не завалить мотоцикл слишком сильно, не газануть в наклоне, чтобы заднее колесо обогнало переднее и случился лоу-сайт, не спровоцировать хай-сайт. Каждый раз, когда я пытался сделать что-то такое, фазоцикл словно упирался той своей частью, где назревала проблема, в невидимую стену, и просто переставал создавать эту проблему словно его кто то мягко поддерживал и возвращал обратно в устойчивое положение удобно ничего не скажешь даже если захочешь не упадешь но у этого был и небольшой недостаток который я даже не сразу заметил из за того что фазоцикл явно управлялся какой то электроникой существовал некоторый лаг между тем как у меня появлялось желание совершить какой то маневр и тем как фазоцикл его исполнял когда я крутил руль Возникало ощущение, что подшипники в рулевой колонке, которых там зуб даю не было, залили вместо смазки густым желе, и теперь приходится прикладывать некоторую силу к тому, чтобы они провернулись. Как итог, невозможность заложить резкий поворот, только плавное вальяжное перемещение от одного края дороги до другого. На небольшой скорости все это было не особо заметно, но как только я получил защиту для глаз и смог позволить себе притопить, сразу вылезло. Ну и ладно, в конце концов, мне же не на гоночном треке выступать, мне просто перемещаться по городу туда-сюда. Думал я, пока внезапно с очередным поворотом практически на меня не вышел треножник, чтоб ему пусто было. Откуда он вообще тут взялся? Прятался, падал за домами, как будто специально на меня тут засаду устроил. Едва только свернув на перекрестке, я резко дал по тормозам, углядев впереди три тонкие стальные ноги, перегораживающие путь. Треножник стоял точно на проезжей части и пялился точно на то место, откуда я выехал. Но длилось это недолго. Стоило мне появиться в его поле зрения, как он моментально повел своей башкой, похожей на семечко циклопического стального подсолнечника, и направил ее прямо на меня, остановившегося в каких-то двадцати метрах. Я не успел остановиться полностью, только замедлился до скорости человека, идущего спокойным шагом. И если до этого момента я еще... Лелел надежда что сейчас поверну руль, развернусь и уеду прочь от проклятого треножника, которого, во-первых, хрен завалишь, а во-вторых, после этого еще и ничего с него не получишь, то теперь она испарилась. Он меня уже заметил и сейчас выстрелит. Поэтому вместо того, чтобы закладывать маневр, я выкрутил газ до упора и подвиск шин по асфальту полетел прямо навстречу треножнику. И в этот момент он выстрелил. Я пригнулся пропуская палящий луч над головой, даже лицо обдало жаром. И привал газа еще больше, хотя, казалось бы, уже некуда. Надо успеть, надо проскочить у него под ногами, пока он не перезарядился для нового выстрела. Если получится, если удастся. Треножник приступил тонкими ногами, пытаясь отступить назад, наклонить голову и держать несущуюся по дороге фигуру в поле своего зрения. Но я несся слишком быстро. Тонкие ноги треножника стремительно приближались, я уже наметил траекторию движения между ними, пырнул руль так, чтобы фазоцикл двинулся по линии, существующей только лишь у меня в голове, по линии, пролегающей ровно между двумя ногами треножника. Как внезапно точно между ними, опущенная после шага, с грохотом и осколками выбитого асфальта, вонзилась третья нога. Треножник предугадал мой маневр, и перекрыл узкую щель, в которой я собирался винтиться. И теперь нет никакой возможности произвести новый маневр. Руль слишком инертный для этого. Я просто не успею выкрутить его достаточно для того, чтобы объехать внезапно препятствие, тем более на такой скорости. Черт, я вот прямо знал, что эта особенность еще аукнется мне. Оставалось только одно. Да уж, не на такое испытание я надеялся. Я изо всех сил вжал кнопку на руле и... Ничего не изменилось. Фаза цикл не стал прозрачным и невесомым. Я сам тоже не почувствовал и не увидел никаких изменений, разве что кнопка под большим пальцем, которую я только что нажал, засветилась красным. Ну, была не была. Кажется, организм попытался зажмурить глаза, когда переднее колесо коснулось металлической лапы треножника, но я наоборот заставил себя распахнуть их, чтобы видеть, что произойдет. А произошло то, что и должно было произойти. Я просто пронесся сквозь лапу треножника так быстро, что все это заняло одно мгновение. Просто в глазах потемнело, словно свет моргнул, и вот я уже на другой стороне. Передо мной снова пустая улица, по которой можно вжаривать на все деньги, и никакого треножника. Только какая-то кучка тряпья спереди валяется, но она даже не на пути движения, а так, сторонке по ходу дела система снова запрятала в одном из своих предметов печальный казус сбалансировав его крутой способностью создать слабоуправляемый мотоцикл но при этом снабдить его возможностью избегать столкновений таким хитрым способом это надо сказать уровень пожалуй круче чем все то что я видел до этого я даже обернулся на мгновение сначала посмотрел по привычке в зеркало заднего вида Да вот никаких зеркал заднего вида на инопланетном байке не было, чтобы убедиться, что все прошло как надо. Я на самом деле проехал насквозь, а не перенесся ненароком в какое-то другое место. Хрен его знает, чего ждать от этой системы. Может, в способности тоже кроется какой-то подвох, как и в самом фазоцикле. Но нет, треножник действительно остался у меня за спиной и сейчас медленно и неуклюже разворачивался, по одной переставляя ноги. Видимо, просто поворачивать голову на манер танковой башни он не умел. Вот и отлично. Пока он там раздупляется и разворачивается, я уже буду далеко. Пытаться с ним воевать желания нет никакого, только время терять. А вот как раз времени у меня сейчас не сказать, чтобы сильно много, и лучше его потратить на более важные вещи. Но когда я снова обернулся к дороге и тому, что происходит впереди, оказалось, что неприятности еще не закончились. То, что я принял за кучу какого-то непонятного тряпья, лежащего посреди дороги, и, казалось бы, не представляющего для меня угрозы, внезапно зашевелилось и выпустило из себя одну, две, три, четыре пары конечностей. На три из них существо встало как муравей, с той лишь разницей, что этот муравей был размером с человека и совершенно лишен глаз, а четвертая пара, растущая оттуда, откуда у муравьев росли бы усы, оказалась руками. Не такими, как у людей, конечно. В отличие от пяти пальцев, на концах эти отростки ветвились на четыре части, но это явно были хватательные конечности. И лучше всего прочего это подтверждало тот факт, что в этих конечностях было зажато два ножа, один клинком вверх, второй клинком вниз. И я совершенно не удивился, когда на автомате попытался просканировать муравья-мясника ревизии и выяснил, что он никак не определяется потому что я знал, что это за муравьи. Точно такие же муравьи были главными действующими лицами моего первого видения о системе. Они бегали по тоннелям и не имели зрения, которое не нужно в кромешной тьме, но умели ориентироваться как летучие мыши при помощи эхолокации, а еще они чуяли очень много запахов. Звуки и запахи для них суммарно давали чуть ли не больше информации, чем нам зрение, на которое мы привыкли полагаться практически полностью. Я это знал поскольку некоторое время сам побывал в шкуре одного из них. Конечно, не того, кто остался последним из своего биологического вида на планете и кто удостоился интеграции в систему, но уверен, что принципиально они не отличаются. И поэтому я знал, что я на свистящем и шуршающем шинами по асфальту фазоцикле, пахнущий таким диким количеством запахом, что голова пойдет кругом, для него был практически набатом, звучащим на всю кругу И он уже издалека знал, что я приближаюсь, поэтому и устроил засаду. А засаду устраивают только с одной целью. И когда муравей, вытянув вперед усики руки зажатыми в них клинками, прижался к асфальту, а потом выстрелил себе вперед, будто из рогатки цели с меня, я даже не удивился.